Глава пятая. Эльмира Айзенгур в девичестве Торлок. Я проснулась, когда солнце было почти в зените. Сначала, только открыв глаза, не поняла, что за пыльная люстра внушительных размеров оказалась над головой, на которой вместе с хрусталиками мирно дремали штук 10 пауков. А потом вспомнила, куда меня нелёгкая занесла, и улыбнулась. Все же жизнь складывается не так плохо. Братец приютил, обогрел, накормил, пусть и с помощью слуг. Крыша над головой есть, бежать никуда не надо. Красота же могло быть гораздо хуже. А еще впервые за долгое время я выспалась. Не просыпалась от холода, не вздрагивала от шорохов, а просто спала. И сейчас была в наипрекраснейшем настроении. Вчера я весь день приводила комнату в порядок. Чистила, драила, мыла, вытирала. Прерывалась лишь на короткий отдых. все же сил в этом теле было маловато. Еду, которую принесла одна из служанок, и на Мари, когда то взглянула узнать, не нужно ли мне чего. Она, к слову, очень удивилась, увидев меня с тряпкой на перевес, Рванула ко мне, пытаясь забрать орудие труда. Но в итоге взяла вторую тряпку и вместе со мной отмывала комнату. Служанок на помощь нам так и не прислали. Бывшие покои Эльмеры были вполне приличными, хотя ремонта здесь не было лет 30. Высокие стены обтянуты потускневшим голубым штофом, большой шкаф из темного дерева с резными драконами. Даже тут они, гады. Широкая кровать с балдахином, которая, к счастью, не скрипела, и трюмо с массивным, немного потемневшим от времени зеркалом. В углу стоял маленький рабочий столик с подставкой для чернил, на котором одиноко лежало перо. И люстра. большая, массивная, красивая и пыльная. До нее мы вчера так и не добрались. Вернее, Мари запретила мне лезть под потолок и сказала, что с утра поищет бытового мага. Раньше, еще во времена моей юности, в доме был один. Но все было настолько запущенным, мне казалось, что этой пыли, и паутини конца и края не будет. Вроде бы отмыли все, а тут тут, то там снова пробежит паучок. Найдётся погибшая от голодной смерти муха или обнаружится слой пыли толщиной с палец. Именно тогда я пожалела, что у Эльмиры была в закромах целительская магия, а не бытовая. Как хорошо было бы. Махнул рукой или щелкнул пальчиками, и вся пыль, как по волшебству, исчезла. Но даренному коню в зубы не смотрят. И на магию не жалуются. Поэтому я скребла и тёрла дальше и в итоге просто отрубилась, едва голова коснулась подушки где-то в час или два ночи. Стоило мне окончательно прийти в себя, умыться и переодеться, как в дверь постучали. Зашедшая служанка в накрахмаленном чипце принесла поднос с едой. И, судя по аромату, тут же заполнившему комнату, это был далеко не завтрак. И точно, под серебряным колпаком со смешным названием «баранчик» скрывалось изысканное мясное рагу, свежий ароматный хлеб с хрустящей корочкой и кувшин компота из смеси ягод и фруктов. А вкус у этого всего был просто божественный. Или это я настолько проголодалась? Не суть. Главное, что съела все быстро и до последней крошки под восторженно удивлённый взгляд служанки. Наверное, здесь принято, когда аристократы, вернее, аристократки, клюют, подобно птичкам, и питаются воздухом, а не нормальной едой. Но в этом доме мне можно было не опасаться за репутацию. Она пришла сюда раньше меня и закрепилась намертво. После трапезы я просила передать мою благодарность повару, приготовившему обед. Хотела поблагодарить Ерина, что не забыла сестре, но быстро передумала. Лучше не напоминать о себе лишний раз. Когда же девушка ушла, я немного поразмышляла о своей новой тюрьме. Он сказал сидеть в доме? Отлично. Асад это тоже территория дома, верно? Значит, на улице все же можно, но для начала я решила изучить дом, где мне предстояло жить следующие несколько дней. В доме было тихо, как в склепе. Никого, кроме шепчущихся слуг: ни брата Ерина, ни одеты. Ни Марии, кстати. А она-то куда запропастилась? Неужели к своему Грегори побежала? Быстро, однако но я решила, что не буду мешать налаживать ей личную жизнь, со своей разобраться. И если отсутствие Ерина я могла списать на дела Алькада, то куда же делась одета? «А где господин с госпожой?» — спросила я у проходящей горничной. Девушка испуганно замерла и поклонилась чуть ли не до пола. «Уехали леди Эльмира?» «Сказали, что у господина срочные дела в совете». «А одета?» Не то чтобы я горела желанием увидеться с... Кем она там не является. Невесткой, кажется. Но должна понимать, сколько у меня есть времени до их прибытия. И распределить его с пользой. Леди одета уехала навестить матушку и отвезти к ней сына. Ответила девушка, не поднимая глаз. Вот как. еще и сына решила отвезти подальше от сплетен и опасной тетушки. Ну и прекрасно значит, точно никто не будет следить и крутиться под ногами. Слуги, конечно, следить точно будут, но ребенок определенно бы совал маленький нос, куда не следует. Я поблагодарила служанку и отправилась на обследование дома. Быстро нашлась столовая, тоже небольшая, но богато обставленная. Вся в тяжелом дубе и бронзе, слишком помпезна для такого небольшого города и явно выкуплена за счет каких-то бюджетных махинаций брата. И мне это совершенно не нравилось. Потом я наткнулась на маленькую библиотеку. А вот тут было интересно. Книги находились в застеклённых шкафах, тянущихся до потолка. Посередине стоял круглый стол с тремя глубокими креслами в зеленой бархатной обивке. На столе возвышалась настольная лампа, а в воздухе витал аромат старой бумаги и пыли, которая подсвечивалась ярким солнцем из вытянутых окон. Я сразу подумала, что надо бы поискать какие-нибудь книги по зельеварению, алхимии или, на худой конец, по анатомии. Освежить память никогда не поздно. Если уж моя магия не хочет просыпаться, можно и даже нужно ей помочь научными методами. Правда, если здесь не найдется ничего полезного, придется идти в городскую библиотеку. И плевать на запрет Ерина. Магия важнее его и так испорченной репутации. Но больше всего меня заинтересовал чердак. Скрипучая лестница, которую, видимо, не смазывали со времен молодости Эльмиры, вела в царство пыли, паутины и старых ненужных вещей. С трудом открыв такую же скрипучую дверь и пройдя через завалы и сломанные мебели, я наткнулась на неприметную дверь. А, открыв ее, увидела нечто, от чего моё сердце забилось чаще. Это была совсем небольшая комнатка, плотно заставленная шкафами со всякой всячиной. В дальнем углу, где в крыше зияла небольшая дыра, пропускающая солнечный луч, стоял рабочий стол, заваленный склянками, колбами и чем-то, что явно было перегонным кубом. «Это же лаборатория!» Я не поверила своим глазам и пару раз моргнула. Склянки никуда не делись. Это и правда была старая, заброшенная, но настоящая лаборатория алхимика или лекаря. Я тут же забыла обо всем на свете и кинулась к столику, рассматривая его содержимое. Пыльные, но целые колбы, склянки с остатками каких-то засохших трав, толстый гримуар с кожаным переплетом. Сколько же тут добра! Я взяла в руки одну из склянок, Она была наполнена мутной зелёной жидкостью, которая подозрительно пахла гнилыми яблоками и чем-то странным. А на полустертой этикетке я разобрала только приписку. «Сильный яд». «Яд? Чей яд? Здешних обитателей дома?» «Так, надо быть осторожной с этой гадостью. Поэтому я двумя пальчиками поставила пузырек на место и даже чуть отошла от него. Но все равно, это же сокровище». Здесь, на чердаке среди хлама, спрятана моя будущая профессия и свобода. У меня есть всего несколько дней, чтобы тут все перелопатить, найти рецепты и понять, как включить эту чертову магию. А потом открыть частный кабинет подальше от Ерина, Руфуса, генерала с его книжным сюжетом и всех его проблем. Взяв в руку склянку с интересной голубовато-серебристой жидкостью, вдруг услышала. «А что это мы тут делаем, милая леди?» Я аж подскочила от неожиданности. Склянка чуть не выскользнула из рук, а в голове, словно потревоженные тараканы, заметались мысли. «Вот невезуха!» Только нашла своё тайное логово и тут же спалилась. Я резко обернулась. В проеме двери стоял мужчина. Невысокий, и худощавый, в потрёпанном, но чистом камзоле и седыми волосами, торчащими вокруг лысины во все стороны. Глаза у него были добрые, но очень внимательные, с глубокими морщинками в уголках. И, судя по тому, как он оглядывал меня с ног до головы, он уже давно за мной наблюдал. Пришлось откашляться и подобраться. Ничего такого я не делала, просто любопытничала. «Я... Я просто осматриваю старые вещи», — пробормотала я, чувствуя себя пойманной на месте преступления школьницей. «Боже, еще чуть-чуть и покраснею» чего со мной не бывало с тех же времен. «Осматриваете, значит?» Старик улыбнулся. «А склянка в руке — это для лучшего осмотра?» Я опустила взгляд и посмотрела на голубую бутылочку, которая так хорошо лежала в руке. Мне она была без надобности, всё равно понятия не имею, что внутри, но хотелось непременно узнать о ее содержимом. Старичок подошел ближе, не сводя с меня внимательных и смеющихся глаз. «Я Эдуард, личный лекарь господина Ерина. Полагаю, вы могли меня подзабыть, но я вас помню, миледи. Вы всегда так любили этот чердак. Как же я рад, что вы вернулись!» Пока я соображала, что сказать в ответ, Эдуард указал на сколянку в моей руке. А с этим, миледи, поосторожнее. Это настойка сон травы. Ее нужно разбавлять, иначе она превращается в очень сильное снотворное. Я опустила взгляд на склянку, откашлялась и поставила ее на место. Спасибо. Со сном у меня проблем нет. Пока, по крайней мере. Очень приятно вновь вас видеть, Эдуард. Я тоже очень рада вернуться в родной дом. Улыбнулась я в ответ. Знать не знаю этого человека, но раз он узнал Эльмиру, значит, и она, я то есть, должна быть с ним знакома. «Как же вы похудели!» — покачал он головой и тяжело вздохнул. «Как ваше здоровье? Позвольте, я вас осмотрю». Я чувствовала себя немного неловко, но все же протянула ему руку. Просто чтобы не вызывать никаких подозрений, но и дополнительный осмотр грамотного «я надеюсь». «Лекаря никому не помешает». Эдуард приложил к моему запястью ладонь, и тут произошло нечто удивительное. Он призвал магию. Я увидела, как вокруг его руки мягко заструился зеленый, успокаивающий свет, похожий на северное сияние. Она обволакивала мою руку и словно ощупывала, изучала, проникая под кожу. Ощущения были невероятными. На земле я привыкла, что врачи осматривают, как обычно. Стучат, слушают, щупают, давят, заставляют тебя кривиться и напрягаться. Это было грубо, механически, и всегда оставалось ощущение, что тебя изучают, как сломанный прибор. А здесь зелёный свет ласкал изнутри. Я чувствовала, как он скользит по венам, касаясь внутренних органов». Это было так деликатно и точно, словно сотня невидимых теплых пальцев одновременно проводила полное сканирование моего тела. Я почти видела свои собственные сосуды. Я невольно ахнула от восхищения. Это было чудо. Медицина будущего, которую я могла постичь здесь. Эдуард покачал головой, и свет погас. Он посмотрел на меня с искренним сочувствием и укором. «Ах, миледи, что же вы за собой так плохо следили? Печень ваша шалит от, осмелюсь сказать, частых успокоительных настоек. Сердце барахлит от постоянных нервов. Желудок вы посадили. Да и весь ваш организм работает, как старый ржавый механизм. Вам бы отдохнуть и почиститься. Но ничего, потихоньку восстановим». «Вот это сервис». Экспресс-диагностика с комментариями. «Благодарю, Эдуард, я обо всем этом догадывалась», — ответила в свою очередь. «Учитывая, что жизнь с драконом была не сахаром, а я за свою земную жизнь много чего в поликлинике повидала, сама себе уже предварительные диагнозы ставила. Сейчас профессиональный иномерный лекарь их только подтвердил». «Как я сожалею, что ваш отец тогда не позволил вам развить столь ценный дар в детстве. У вас был настоящий талант, миледи». «Ага, талант, значит. И он его помнит. А вот это как раз то, что мне нужно». «Но почему же был?» — спросила я прямо. «Он и сейчас есть. Просто дару нужно немного помочь раскрыться». Лекарь моргнул, явно не ожидая такого прямого запроса. «Я помню, отец запретил мне им пользоваться, потому что женщинам из богатых семей работать не пристало. Но знаете что? Мужа у меня уже нет, отец мне этого больше запретить не может, и, если еще не поздно, я бы очень хотела научиться владеть этой лекарской магией». Сказала все это и замерла, ожидая ответа. «Без малого от соглашения этого человека зависело мое светлое будущее». Эдуард цокнул языком, покачал головой, и оглянулся на дверь. «Господин Ерин будет категорически против. Он очень дорожит своей репутацией. Если он узнает, что его сестра...» Я скрестила руки на груди. «Мне все равно. Я здесь надолго не задержусь и зависеть от него не собираюсь. Помогите мне, Эдуард. Я не знаю, сколько пробуду в этом доме, может, один день, а может, несколько недель, но точно не всю жизнь» а потому дорога каждая минута. Тем более вы сами сказали, у меня был настоящий талант. Так давайте раскроем его. Уж лучше поздно, чем никогда». Лекарь смотрел на меня долгим, изучающим взглядом. Наконец тяжело вздохнул. «Ну что ж, леди Эльмира, вы всегда были настырной. И я не могу отказать человеку, который так искренне хочет спасти свою посаженную печень». «Что, правда? Вот так просто?» От переизбытка эмоций и в порыве благодарности я крепко обняла лекаря, едва не свалив того на пол. «Мы с вами начнем заниматься, но не прямо сейчас. Мне нужно выйти в город, прикупить кое-какие травы для господина и приготовить вам восстанавливающий отвар». «Я пойду с вами», — тут же предложила я, но Эдуард моего рвения не оценил. «Нет, миледи, вам запрещено выходить, и точка. Не злите господина Ерина в первый же день. Иначе он вас отправит в монастырь быстрее, чем вы скажете «Лекарская лавка».» Я скривилась. Снова запреты, но спорить не стала. Все же лекарь прав. Злить Ерина не стоит. По крайней мере, вот так сразу. Эдуард поправил свой камзол, направляясь к выходу. Уже открыв дверь и ступив на скрипучие ступеньки чердака, он обернулся и подмигнул мне. А вот через несколько дней, когда господина вновь не будет в доме, может быть, мы и выйдем в город. Иначе как мы найдем траву для такой талантливой, но, вы очень больной леди? А пока изучайте этот гримуар. До скорой встречи, миледи. После ухода Эдуарда я место себе не находила. Металась по чердаку, словно тигр в клетке. Внутри меня бушевал такой восторг и воодушевление, что я готова была начать практику прямо сейчас, хоть на пауках, хоть на пыльных колбах. Давно я такого не испытывала, очень давно. Я вспомнила земные методы лечения и свой личный опыт работы в больнице и поликлинике. «Как там лечили?» Ставили болючие уколы, давали горькие пилюли, делали долгие, изнурительные операции с вечными спорами с хирургами. А эти очереди в регистратуре. Да окочуриться можно прямо там, пока ждешь приема к доктору. А то, что показал Эдуард, было невероятным. Нежное зеленое свечение, проникающее внутрь, и словно утешающее органы. Между нашей медициной и этой лежала целая пропасть. Земля и небо. «Так, я обязательно освою эту магию. Я обязана. А как иначе?» Раз мне выпал шанс попасть именно в тело потенциальной лекарки, не воспользоваться им нельзя. Теперь я в этом убедилась окончательно. В ожидании обеда и возвращения Эдуарда я так переволновалась и проголодалась, что решила устроить набег на кухню. Слуги в доме общались со мной крайне неохотно, отвечали односложно, отводили глаза. Ну и ладно, я уже успела привыкнуть к тому, что для всех в этом доме я неприятный, факт, который хочется поскорее спрятать и желательно навсегда. Я и не рвалась к их обществу, но в кухне меня ждал приятный сюрприз. Кухарка, которую звали ранее Руна, еще бы запомнить правильную последовательность. Пышная женщина с добродушным лицом приняла меня доброжелательно. Она быстро распустила немногочисленных помощников, чтобы те не мешались под ногами, и налила мне полную кружку компота. Напиток был густой, сладкий, пах ягодами и летом. То, что нужно глубокой осенью. «Садитесь, леди Эльмира, не побрезгуйте обществом простых смертных», проговорила она, протирая тряпкой кусок стола. «Расскажите, как вы сюда добрались? Мы тут все только и говорим о вашем возвращении». Я даже брови подняла от удивления. Ну, прям святая простота, так ей все и рассказали. Однако я понимала, что она хочет сплетен, но в ее голосе не было злобы, лишь живое человеческое любопытство. Поэтому я решила его утолить. Чуть-чуть. Добралась на перекладных, долго, но с приключениями. Уклончиво ответила я, делая большой глоток. — А слухи о вашем супруге, они правдивы? Кухарка подалась вперед, понизив голос до шепота, но глаза ее горели. «О том, почему вы с уважаемым господином Айзенкур развелись?» Я усмехнулась, отставляя кружку. «Как же быстро они разлетелись!» «А откуда пошли эти слухи?» Так же шёпотом переспросила я. «Ой, леди! Слуги гораздо языками почесать!» Простодушно махнула она рукой. «Где-то сказали, что вы сами от него сбежали» где-то что он вас запер и вы не выдержали, а где-то, что вы его довели? Ага, значит, а подарке недорогого супруга в разводной бумаге они не знают. Просто додумывают сами и выдают сплетни за чистую монету. Ну и отлично, пусть так и продолжают думать. Скажу так, у каждого развода есть две стороны, и обе не правы. Ранее Руна не поняла моего высказывания и продолжала выведывать информацию из первых рук. Но, видя, что я не горю желанием ей делиться, отстала и занялась обедом. Вернувшись в свою комнату, я решила, что пора тренировать магию. Сначала я пыталась вызвать по памяти зеленый свет, как у Эдуарда. Ничего. Потом представила, что исцеляю себя. Сосредоточилась, напряглась, поднатужилась даже, но все, что я почувствовала... Это легкое покалывание в кончиках пальцев, словно от статического электричества. Моя магия была какой-то ленивой и неотзывчивой, как подросток, которого заставили мыть посуду. Я пробовала снова и снова, сжимая руки до боли, пока не сдалась злая на несправедливость. Именно в этот момент ко мне в комнату проскользнула Мария. — Леди Эльмира, — зашептала она, хмурясь, — мне нужно с вами поговорить. Госпожа одета... «Что она?» — тут же насторожилась я. «Она? Она использует меня как свою личную служанку, хотя я ваша горничная. Велела отнести ей в покое какие-то важные рукописи и сбегать за особым чаем. Так. Становится все интереснее и интереснее. А дед-то, похоже, решила, что может распоряжаться всем и вся по своему усмотрению. Сколько раз она уже тебя посылала за сегодня?» «Четыре, леди. Четыре раза». «Один раз вообще велела отнести ее старое платье-швее на переделку, а это другой конец города». Мария шмыгнула и, похоже, была готова расплакаться. «Нет, так не пойдет. «Спокойно, все будет хорошо». «Я это так не оставлю. Уж лучше пусть ты с Грегори общаешься, чем по важным делам одет ты бегаешь». При упоминании того бравого охранника Мария снова покраснела, опустив глаза. «Вот и хорошо». «Пусть лучше личную жизнь налаживает». «Значит так, Мари», — распорядилась я. «В следующий раз, как только эта симулянтка, то есть госпожа, даст тебе очередное важное поручение, ты сразу придешь ко мне. Я ее проучу так, что она забудет, как ты выглядишь. Ты моя горничная, а не её посыльная». «А нам, то есть, мне потом не прилетит за непослушание?» «Не переживай». «Если кому и прилетит, то мне», — усмехнулась я. «Спасибо, леди». Мария благодарно кивнула, извинилась и убежала. Сказала, что ей срочно нужно отлучиться по делам. Я не стала ее останавливать и спрашивать, куда она так спешит. Но по розовым щекам и загадочной улыбке догадалась, что имя у этих дел начинается на букву «Г». Эх, даже чуть завидно стало. Наконец... Наступило время обеда. Служанка, пришедшая вместо Мари, настойчиво предложила мне отобедать у себя в комнате, так как вернулся господин, и он оказался не в духе. «Я спущусь в малую столовую», — заявила я, не терпя возражений. «Скрываться в комнате, чтобы не смущать брата? Фигушки!» Однако обедала я в гордом одиночестве. Как только Ерин узнал, что сидеть и не высовываться его драгоценная сестра не собирается, отбыл обратно на работу. «Вот и прекрасно. Пусть лучше городом занимается, а не мной». На столе стоял суп, ароматное жаркое и свежий салат. Еда была превосходна, но от волнения в горло ничего не лезло. Я ковыряла вилкой блюда, пока в дверях не появился Эдуард. Выглядел он усталым и недовольным. Я сразу поняла, что магией мы сегодня заниматься не будем. Как в воду глядела. «Леди Эльмира». Сегодня занятия отменяются. Госпожа Одета... Что с ней на этот раз приключилось? После недавнего потрясения из-за вашего приезда Эдуард хитро прищурился. Она слишком плохо себя чувствует. Господин Ерин приказал мне не отходить от нее весь вечер. Караулить ее состояние, так сказать. Он очень беспокоится о ее хрупкой нервной системе. Я усмехнулась про себя. Ничего другого я не ожидала от этого семейства. «Эдуард, а они ни о чем не догадываются?» спросила осторожно. Я боялась, что Ерину или Одетти стало известно, что я собираюсь практиковаться в магии, чего доброго еще и лекарю за меня попадет. Но Эдуард поспешил заверить, что недуг госпожи никак не связан с тем, что произошло на чердаке. «Однако нам с вами нужно быть осторожными». У госпожи много преданных лиц в этом доме. Ну, конечно, слуги только рады будут, если смогут меня заложить и вытурить. Расстройство моё было огромным, но спорить я не стала. Ерин не должен меня выгнать раньше времени, а потому придется проявить осторожность и смекалку. Жаль. Значит, придется отложить до завтра. «Надеюсь, госпожа Одетти внезапно не станет еще хуже». Эдуард еле заметно улыбнулся и протянул мне список, написанный на помятом пергаменте. «Не думаю, миледи. Но вот, пока займитесь этим. Вам нужно начать с теории. Отправляйтесь в библиотеку и почитайте нужную литературу. Я все записал. Основы магии, свойства трав, анатомия». Я вздохнула и забрала список. Сначала обучение, потом практика. все как всегда. Прямо как на земле. Ну что ж, хотя бы будет чем занять себя вечером. Библиотека была небольшой, но полки ломились от пыльных фолиантов. Настолько пыльных, что, казалось, сюда не ступала нога человека лет так двадцать. Я несколько раз чихнула, пока дошла от двери до середины помещения — Наверное, последний раз сюда заходила Эльмира перед своим замужеством, мелькнула в голове безумная мысль, и так там и осталась. Судя по обстановке, это очень походило на правду. Я быстро нашла большую часть из того, что мне написал Эдуард. «Основы травничества, анатомия и физиология магических существ, симптомы и лечение распространенных магических болезней». Эти книги лежали небольшой грудой прямо возле окна и круглого столика со стулом. Наверное, Эльмира раньше часто их читала и сложила все в одно место, чтобы не нужно было бегать по всему помещению. Но трех книг, самых интригующих, среди них не оказалось. Древние трактаты о высшей целительной магии, «Возвращение забытого дара», «Сборник заклинаний для пробуждения магической силы». Бурчала я себе под нос, пробегая пальцами по списку, и сверяясь с корешками на полках. «Здесь было не так много книг о целительстве, если сравнивать со всем объемом библиотеки, но тоже немало. В нашей студенческой библиотеке, еще во времена моей былой молодости, их было раза так в два, а то и три меньше. Нету». С досадой констатировала я, когда полки со сгруженными книгами закончились. «Видимо, самые вкусные фолианты спрятаны». Или их вообще выкинули, что тоже возможно, особенно учитывая, что отец был против изучения целительства. Ну и ладно, будет повод сходить в городскую библиотеку. А пока можно изучить и это. Я набрала целую охапку книг и вернулась к себе в комнату. Очень хотелось остаться в библиотеке, но было несколько очень весомых «но». Меня могли увидеть слуги и сдать Ерину. Меня могла увидеть одета и сдать Ерину. Меня мог увидеть сам Ерин. А еще здесь было очень пыльно. Пока я искала нужные книги, сбилась со счета сколько раз чихнула. Закрывшись в комнате и зарывшись в них, я тут же потеряла счет времени. Во многих книгах были даже закладки, оставшиеся, видимо, от прошлой хозяйки тела, и их я открывала в первую очередь. Оказывается, в этом мире, где магия — это что-то само собой разумеющееся, но довольно редкое в последнее время, а для пробуждения целительской силы есть свои методики. В книгах я нашла детальный процесс пробуждения магии для детей, у которых нет наставников, и даже способы самолечения. «Так вот оно что! Здесь даже можно самому себя исцелять!» — воскликнула удивленно: «Это же как иметь встроенную аптечку!» только без срока годности. Очень интересно. Я наткнулась на строки. Маг, исцеляя собственное тело, черпает силу из сокровенных резервов и может мгновенно восстановить как малые, так и серьезные повреждения, но рискует полным истощением. Мгновенно восстановить? То есть, если я поцарапаюсь или получу небольшой ушиб, я могу это за минуту исправить? Вот это да. В больнице, чтобы поставить капельницу и выписать мази, уходила целая вечность. А тут магия. Я и взглянула на свою руку, которую как раз где-то поцарапала. Было огромное желание испробовать полученные знания на практике. Вот прям сейчас. Но все же я понимала, одной теории недостаточно. Да и знаний маловато. Сейчас начну лечить царапину, а в итоге лишний палец себе отращу. Так что я запихнула это желание подальше, и стала читать дальше. Пробуждение целительской силы у непрактикующего взрослого мага возможно через упорное сосредоточение на энергетических центрах и ментальное проецирование магии на больной орган. Сначала я смотрела на эти строки, как баран на новые ворота. Чувствовала себя примерно так же. А зато потом до меня, наконец, дошло. Ага, то есть никаких сложных ритуалов, «Просто нужно визуализировать, что хочешь исцелить. Именно для этого и нужна книга по анатомии, чтобы, зашивая, например, внутреннюю косую мышцу в животе, не перепутать ее с внешней или поперечной». Я очнулась только, когда в дверь робко постучались, а за окном уже смеркалось. «Госпожа, вы не выходили к ужину?» пробормотала Мари, заглядывая в комнату и оценивая новых книжных подселенцев. Я посмотрела на нее и сладко потянулась, разминая затекшие мышцы. «Да некогда было, Мари!» «Я тут прокладываю дорожку в наше светлое будущее». «Да, я вижу», — протянула она, сомнительно осматривая фолианты на раскрытых страницах. «Госпожа, а вы уверены, что это все вам пригодится?» «Это что за скептицизм?» — нахмурилась я, замерев в неудобной позе. Мари неопределенно повела плечами. «Ты что, ты не веришь, что у меня получится?» — догадалась я, и Мари густо покраснела. «Так, ты с кем-то уже успела переговорить по поводу моего желания стать лекарем?» «Нет-нет, что вы, госпожа!» «Я ни с кем о вас и целительской магии не говорила», — поспешила заверить меня служанка. «Просто...» Я не один раз видела, как маги с небольшим даром пытались в себе его пробудить, и у них ничего не получалось. Видела, значит, и записала меня в такие же неудачники. «Хорошо, я тебя поняла, Мари», — сказала спокойно. «Давай прямо сейчас и проверим, смогу ли я пробудить в себе целительскую магию или нет». Служанка тут же побледнела. «А может, не надо? Вдруг случится, что...» Надо, надо, ответила безапелляционно. А если что и случится, здесь есть Эдуард. Он поможет. Я встала в центр комнаты, вытянула руки и попыталась вспомнить все, что прочла. Сосредоточилась, представила, как зеленый свет обволакивает мои ладони. Ничего. Попробовала еще раз, и еще, и еще девять попыток, полный провал. Магия оставалась такой же ленивой, как утром. «Давай же, зараза!» — прошипела я. «У меня обязательно все получится. Должно получиться». На десятой попытке я прикрыла глаза и вспомнила, как Эдуард прикладывал руку к моему запястью, как тепло разливалось по телу. Я представила это ощущение, и... Мои ладони засветились. Нежный, равномерный зеленый цвет, приятный и теплый, как светлячки в летнюю ночь. «Ох!» Восторженно воскликнула Мария. «У вас получилось! У вас получилось, госпожа!» Я с благоговением смотрела на свои руки. «Получилось! Действительно получилось! Вот она, моя магия! Мой билет в новую жизнь!» А затем я пытливо посмотрела на Марию. «Мария, не болит ли у тебя чего? Может, голова или живот? Я быстренько тебя подлечу!» Мария попятилась но тут же заверила, что полностью здорова. «Ну и ладно. Значит, буду лечить саму себя». Решила я и думала направить магические потоки на общее оздоровление организма. Лечить что-то конкретно пока опасалась. Я закрыла глаза, мысленно произнесла заклинание, которое нашла в одной из книг. Зелёный свет с моих ладоней начал медленно растекаться по моим венам. Он был теплым и терпким, как хорошее вино и так быстро ударил мне в голову. Я пошатнулась, прислонившись к стене. Голова закружилась, а тело стало таким расслабленным, что я едва держалась на ногах. «Ух ты! Забористая какая! Магия!» Пробормотала я, прежде чем ноги подкосились. Я рухнула на кровать, даже не успев снять туфли. Магия, похоже, не только исцеляла, но и действовала как ударная доза снотворного и я тут же провалилась в глубокий целительный сон.